«Благодарю вас, у нее все хорошо. Роза и Норман будут рады узнать, что я виделась с вами. Мы часто вас вспоминаем. Ах, неудивительно ли встретиться в Эксбере?» «Это в самом деле неожиданно», — согласилась миссис Норридж с улыбкой, глядя на бывшую воспитанницу. Мелисент Кэндалл, а ныне миссис Фейн, цвела. Красотой в классическом понимании этого слова она не отличалась, но в ее лице читали живость и характер, То, что всегда ценила миссис Норридж. Из троих детей, вверенных когда-то ее по печенью, Норман был самым спокойным, Роза — меланхоличной, а Миллисент — жизнерадостной. Игры на свежем воздухе были милее ее сердцу, чем рисование, а музицированию она предпочитала танцы. Их мать придерживалась убеждения, что истинной леди — крепкое здоровье ни к чему. Быть всегда на ногах. Помилуйте, это дурной тон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 Что ж, одной тревогой у миссис Кэндалл меньше. «Что привело вас мужем в Эксбере, Миллисенд? Мы навещаем кузена отца, мистера чаплиджа Вы знакомы? Они с женой живут здесь много лет. Не имело чести быть представленной. Смешные и милые люди. Им принадлежит самый первый дом по Тамберсон-стрит. Ах, да-да, знаю. Особняку, кажется, не меньше трехсот лет. Говорят, подземный ход соединяет его с церковью».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 ответила Миллисенд с удивившей гувернантку твердостью. «Но сначала покажу. Пойдемте за мной». Вместо того, чтобы пройти в комнаты, Миллисенд спустилась в подвал, миновала кухню и остановилась возле низкой, в половину человеческого роста, двери. На сундуке возле нее стояла керосиновая лампа. Миллисенд зажгла ее и сняла ключ, висевший на гвозде. «Пригнитесь, миссис норидж и осторожнее, там очень пыльно». Вниз вела каменная лестница, неожиданно широкая. По обеим сторонам миссис Норрич разглядела проджавевшие скобы для факелов. Спускаясь за Миллисенд, гувернантка поняла, откуда взялась липкая пыль на блузке ее бывшей подопечной. Вокруг свисали длинные нити, словно сотни пауков ткали их день-денской, а затем бросали работу. Они завернули за угол, и глазам миссис Норрич открылось круглое помещение с очень высоким потолком в виде купола.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 Я замерла, едва удерживая равновесие. Перила оказались под моей спиной. гэвин приблизился. «Мне никогда не забыть его лица, миссис Норридж! Он выглядел таким злым!» И он сказал... Миллисон замотала головой. «Ох, нет, я не могу это повторить!» А потом он навис надо мной, толкнул меня еще раз, сдвигая к краю террасы, словно я была какой-то куклой.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 Для начала давайте выпустим вашего мужа из подвала. Полагаю, на нас двоих он напасть не осмелится. Скорее, сочинит какую-нибудь изобретательную ложь. Услышав шаги, мужчина в подвале вновь замычал. Миллисон сдернула повязку с его глаз и вытащила клеп. Она подступила к нему с ключом от наручников, но миссис Норридж сделала знак, и Миллисон остановилась. Гувернантка наклонилась над пленником.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 «Вы думаете, я солгала? Клянусь вам своей жизнью!» Ш -ш -ш, остановила ее миссис Норридж. «Конечно, я вам верю. Но мистер Фейн, кажется, собирается рассказать свой вариант истории». Щеки милисон вспыхнули. Из испуганной женщины она превратилась в разгневанную. «Гэвин, ты пытался убить меня!» — бросила она. «Полагаешь, я стану это скрывать от полиции?» «Ты хотела сброситься с крыши, Мэлл!»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 На этот случай они с Мелисент заранее договорились, что делать. Но это оказалось лишним. гэвин лишь взмахнул руками и нечленораздельно что-то пробормотал себе под нос. «Нам нужно поторопиться, иначе он опьянеет настолько, что не сможет идти». Гувернантка сноровиста раздела мужчину. С одеждой им пришлось повозиться. От Мелисент было немного проку. Молодая женщина привыкла, что одевают ее, а не она». «Панталоны не нужны», — решила гувернантка. «Хватит юбки, накидки и шляпы». «Ах да, и ботинки». «Старуха Барроу не может идти босиком, это будет выглядеть необычно даже для нее». «Кто она такая?» — спросила Миллисанд, завязывая пелерину на плечах супруга. «Почтенная особа со странностями», — отвечала миссис Норридж, ловко обувая гэвина который с глупой улыбкой наблюдал за ее действиями.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 «На виселицу, значит?» — протянул гэвин ухмыляясь. «А что станется с вашей любимой малюткой, вы не подумали? Она будет свободна от вас». «Ха-ха! И от всех, кто пожелает связать с ней судьбу. Четвертая жертва брачного афериста. Трудновато ей будет найти нового мужа с такой-то историей. Мелисент ни в чем не виновата. А всем плевать!» Бросил Гевин с наслаждением. «Я прав, и вы это знаете. Вздёрнут меня, а опозоренной будет она. А теперь давайте спорить на суверен что вы не сделаете этого. Вы не испортите репутацию своей милой крошки. Ведь вы читали ей по вечерам, вы утешали её, когда она прибегала к вам после ночных кошмаров. Вы спасли её семью от мошенницы, пробравшейся к ним в дом».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 Зато недоброго внимания общества она получится сбытком. Почтенные Матроны заклеймят ее за неосторожность. Их дочери станут всматриваться в Миллисент с жадным любопытством. Жена преступника. Кто-нибудь небрежно уронит, что мисс Кэндалл всегда была любительницей острых ощущений, и эта гнусная шуточка пойдет гулять по кругу. Общество ловит подобные намеки на лету.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 «Больше и близко к ней не подойду». «А? Как вам?» Миссис Норридж негромко засмеялась и вернулась на свое место, к книге и светильнику. «Что это вы скалите, старая кобыла?» Грубо осведомился гэвин «Меня забавляет ваша наглость, мистер Фейн. Вы женились на Миллисенд, обманом выдав себя за другого человека». «Эй, эй!» запротестовал гэвин «Не возводите на меня напраслину. Я гэвин Фейн»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 Поджаренная гренка точно остро раскинулась в твоем бульоне, ее аромат дурманит сознание. Терпение, мистер Фейн, лук тушится долго. Поняв, что его не собираются морить голодом, гэвин подобрел. Он облизнулся, крылья носа раздувались, как у лисы, учуявшей запах курицы. Миссис Норридж молча наблюдала за ним из своего угла, его движение подсказало ей нужные слова.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 «Ведь вы могли бы достичь успеха в любом поприще». «Всю эту белиберду миссис норидж произнесла самым серьезным и при этом несколько удрученным видом». Гевин расплылся в самодовольной ухмылке. «Что есть, то есть, норидж Это вы верно отметили. чуть Чутьем и умом меня бог не обидел». «Похвали мужчину, и он сам выложит всю подноготную».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 А им останется только вдыхать его аромат и наслаждаться. Как вы поэтичны. А у других взгляд такой, как будто мужчина капустный качан, и нужно, не снимая листьев, определить, не подгнила ли у него кочерыжка. С ними связываться ни в коем случае нельзя. Вы, Норидж, как раз из этого племени. О, благодарю вас. За что? — подозрительно спросил гэвин За ваш комплимент. — Какой еще комплимент?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 «Мне ничего не нужно от тебя, просто посиди со мной». Она пристально взглянула на мужчину, не понимая, что он задумал. «Для меня как будто тысячи лет прошла, пока я был здесь один», — выдохнул Гэвин. «Боже, Мэл, я столько передумал, столько осознал. Мне нет прощения. Вы с должны бы застрелить меня, как бешеную собаку». «Возможно, мы так и поступим, когда она вернется», — не удержалась Миллисанд. «Так ее нет в городе?» Мелисанд поняла, какую ошибку допустила и прикусила губу. «Это неважно», — гэвин покачал головой. «Побудь со мной, Мэл». Словно загипнотизированная его хрепловатым молящим голосом, Мелисанд опустилась на стул. «Все эти дни я молил Господа, чтобы он позволил мне увидеть тебя перед смертью».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 Мелисенд взмахнула руками, пытаясь достать своего убийцу, но лишь ударилась ладонью о кровать. «Пусть я сдохну здесь!» — просвистел ей на ухо змеиный голос. «Ну и тебя утащу с собой, моя милая. норич вернувшись, найдет твой троп Ты жила безмозглой овцой, мэл и умрешь безмозглой овцой». Удавка сжала ее горло еще сильнее. Перед глазами Мелисенд все почернело.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 «Вот, выпейте», — сказала миссис Норридж. «Сначала будет больно глотать, придется потерпеть». «Как вы здесь оказались?» — спросила шепотом Миллисант, едва смогла говорить. «Кто эти люди?» Но гувернантка отказалась отвечать на ее вопросы, пока не убедилась, что Миллисант пришла в себя. «Полагаю, теперь я могу вас с ними познакомить». Миллисант все еще пошатываясь вернулась в комнату. гэвин связанный по рукам и ногам, съежился в углу.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 «По счастью, мне удалось найти братьев в вашей бывшей супруге. Они и вынесут вам приговор». Гевин завопил так, что Миллисенд вздрогнула. «На помощь! Спасите! Убивают!» Один из братьев положил пальцы ему на горло и слегка сжал. «Убивать тебя? Нет». Миллисенд поразило невыразимое презрение, с которым это было сказано.